Эпилог. Прошло три недели с момента окончания турнира. Три недели чистого, незамутнённого счастья, которого я раньше и представить себе не могла. Таверна «Золотой колос» гудела как улей с раннего утра и до позднего вечера. Слава о лучшем поваре континента разлетелась не только по всему Ландиниуму, но и за его пределы. Теперь, чтобы получить столик на обед или ужин, знатные лорды записывались за неделю вперёд, а некоторые приезжали из соседних графств специально ради моей кухни. Я разрывалась между работой, где под моим руководством стремительно росло мастерство Тима и Джека, и административными делами в кабинете, где мудрая Эльза Кромвель терпеливо учила меня премудростям ведения крупного заведения. Каждый день приносил новые вызовы. Нужно было расширять штат, договариваться с новыми поставщиками, принимать делегации от других ресторанов, желавших перенять наш опыт. Маргарет, которая поначалу терялась в этом водовороте событий, теперь стала моей правой рукой в вопросах выпечки. Ее опыт и мое знание новых техник дополняли друг друга идеально. Люси руководила утренней сменой, Флоренс вечерней, а сестры Маккалистр подросли до незаменимых администраторов. Жизнь кипела, бурлила, требовала постоянного внимания, но это нисколько меня не напрягало. Наоборот, я порхала, делясь своей энергией со всеми остальными. Но иногда, в редкие минуты затишья, когда последний гость уходил, а команда расходилась по своим комнатам и домам, я поднималась к себе, садилась у окна и смотрела на россоп звезд над крышами Ландиниума. И тогда, в этой тишине, меня посещали мысли о ней, о той, настоящей увидне, чью жизнь я отныне живу. Счастлива ли она там, на земле? Справляется ли с жестокими реалиями современной кухни? Нашла ли она свое место в той совершенно чужой ей действительности? Ответ пришел вместе с Ричардом. Он вернулся из своей продолжительной поездки по южным графствам, где улаживал торговые споры, и первым делом, не заезжая даже во дворец, направился прямо в таверну. Увидев его в дверях, усталого с дороги, покрытого дорожной пылью, но с такой нежностью и любовью во взгляде, я поняла, что мой дом окончательно и бесповоротно здесь, рядом с этим человеком. «Господи, как же я скучал!» Прошептал он, крепко обнимая меня прямо посреди зала, не обращая внимания на улыбающихся сотрудников и гостей. «Каждую минуту думал о тебе». «И я скучала», — призналась я. «Как дела? Всё решилось?» «Да, торговцы пришли к соглашению. Но есть и другие новости». Его лицо стало серьёзным. «О которых нужно поговорить наедине». Тем же вечером, когда таверна опустела, мы остались только вдвоём. Я усадила Ричарда за наш любимый столик у камина и поставила перед ним тарелку горячего бульона с домашней лапшой. Он выглядел измученным не столько дорогой, сколько грузом важных новостей. «Суд над заговорщиками завершился», — сказал он, закончив с ужином. «Приговоры вынесены». Я напряглась, оставляя свою чашку. После турнира эта тема казалась мне закрытой, но, видимо, правосудие имело свои сроки. «Леди Клариса...» Ричард говорил медленно, словно взвешивая каждое слово. Благодаря активному вмешательству её влиятельной семьи и немалым взяткам избежала публичного суда и позорного наказания. Родственники сумели договориться с королём о более деликатном решении. То есть она избежала наказания. Я почувствовала, как внутри поднимается глухое раздражение. «Не совсем», — Ричард покачал головой. «Её репутация при дворе уничтожена безвозвратно». Все знают о её роли в интригах. Король лично подписал указ, навсегда запрещающий ей появляться в столице и даже в крупных городах. Она сослана в самое дальнее и унылое поместье своей семьи на северной границе, где зимы длятся по полгода, а ближайшие соседи живут в двух днях езды. Эта золотая клетка, красиво обставленная, но клетка, из которой она уже никогда не вырвется. Для такой женщины, как леди Клариса, жившей интригами и светскими развлечениями, «Это хуже тюрьмы». «А сэр Фредерик?» — тихо спросила я, и перед внутренним взором возник образ надменного историка. «С ним всё намного проще и жёстче», — в голосе Ричарда послышалось удовлетворение. «Он лишён всех титулов, званий и королевской пенсии. Его выгнали из всех учёных обществ. Теперь он просто мистер Фредерик, обедневший старик, которому никто в приличном обществе больше не подаст руки. В его годы начать жизнь заново практически невозможно». И так же, как леди Кларису, его сослали на задворки королевства. Справедливость, пусть и не всегда быстрая, но все же настигла их обоих. Знаешь, сказала я, накрывая его руку своей, я не чувствую злорадства, только облегчение, что все закончилось. Это говорит о твоем благородстве, улыбнулся Ричард. Мы еще долго сидели, обсуждая планы на будущее. Жених поделился впечатлениями от поездки, а я рассказала о своих успехах в таверне. Ричард рассказывал о южных графствах, об их кулинарных традициях, о возможности открыть там филиал нашего заведения. Я делилась идеями новых блюд, которые хотела попробовать, планами расширения команды. Той ночью, утомленная дневными заботами и эмоциональным разговором с Дэри, я легла спать с чувством полного умиротворения. Как только голова коснулась подушки, я провалилась в сон, глубокий, яркий и невероятно реалистичный. Но это был не мой сон. И я чётко это осознавала. Я смотрела его совершенно чужими глазами. Глазами настоящей Уитни Браун. Она открыла глаза и увидела ослепительно белый потолок. Воздух пах странно, чисто и остро. В руке торчала тонкая иголка, соединённая прозрачной трубкой с бутылкой, висевшей на железной штуковине. Вокруг суетились люди в белых халатах, говорившие на чужом гортанном языке, полном шипящих звуков. Они называли её Елизаветой, улыбались и говорили что-то ободряющее. И что самое невероятное, Уитни понимала каждое произнесённое ими слово. Впервые за много дней ей принесли зеркало. Оттуда на неё смотрела незнакомка. Девушка с тонкими, аристократическими чертами лица, уставшими, но умными глазами и короткостриженными тёмными волосами. Это была не она. И это был не её мир. Потом её навестил доктор. Дверь палаты тихо открылась, и вошёл высокий мужчина в белом халате. Когда она подняла на него глаза, её сердце замерло. Это был он. Тот самый рыцарь, что когда-то проезжал через Брайервуд и похитил её сердце. Черты лица были те же. Благородный профиль, тёмные волосы, только глаза. Они были не воина, а целители. Глубокие, спокойные и невероятно добрые. «Елизавета», — мягко произнёс он. «Меня зовут Данила Алексеевич Алайский. Я ваш лечащий врач». Его голос стал её якорем в этом пугающем, шумном мире. Мире, который пытался сделать из неё того, кем она не была. Её вернули на работу в ресторан «Сильверлайн». Для романтичной и мечтательной Уитни это место было адом. Вечный стресс, крики истеричного шефа Винта, давление, непонятные ей амбиции. Она была в ловушке чужой, пугающей судьбы. Однажды Винт в ярости сунул ей в руки нож и доску с овощами, крича, чтобы она сделала хоть что-то полезное. И её руки начали двигаться сами. Нож порхал с невероятной скоростью, превращая морковь и лук в идеальные ровные кубики. Она смотрела на свои руки с ужасом и восторгом. Тогда для неё это казалось настоящей магией. Но, как потом она узнала, чуду было вполне конкретное объяснение — мышечная память. Вскоре в квартире прежней хозяйки тела она нашла самое настоящее сокровище. Тетради, списанные убористым почерком Лизы. Это были рецепты. Сотни рецептов, зарисовок, идей. Прочитав всего страницу, Витни поняла, какой невероятный талант достался ей вместе с этим телом. Переломный момент настал, когда Винт в очередной раз устроил скандал. Глядя на его искажённое яростью лицо, Витни вдруг осознала, что она вовсе не обязана это терпеть. Она не Лиза. У неё есть дар, пусть и чужой. У неё есть рецепты. И у неё есть сбережения на банковском счету, о которых ей рассказала близкая подруга Елизаветы в надежде помочь потерявшей память девушке вспомнить хоть что-то. Уитни уволилась в тот же день. Картинка снова сменилась. Теперь я наблюдала со стороны. Я видела уютное, светлое заведение в зелёном спальном районе Москвы. Маленькое кондитерское кафе с несколькими столиками и тёплым светом в окнах. За прилавком, улыбаясь, стояла Уитни. Она продавала булочки по рецептам Лизы, её знаменитые сырные лепёшки и даже торт «Три шоколада». Она нашла способ использовать полученный талант, но на своих условиях, даря людям не пафос и статус, а простую искреннюю радость. Звякнул колокольчик на двери. На пороге замер Данила Алексеевич с букетом полевых ромашек. «Я живу в соседнем доме», — улыбнулся он. «Шёл с дежурства и не смог пройти мимо такого аромата. Оказывается, моя самая загадочная пациентка «Ещё и волшебница-кондитер». В его глазах Витни видела тепло и заботу, нашедший отклик в её сердце. Он не был рыцарем в доспехах, он был рыцарем в белом халате. И это было даже лучше. Она угостила его чашкой кофе и самой воздушной булочкой из всех. В глазах Витни было столько счастья и покоя, что моё сердце наполнилось светом и облегчением. Откуда-то пришло понимание, что я могу оставить Витни сообщение — И я, подлетев к её сотовому телефону, написала ей. «С твоей матушкой всё хорошо. Я полюбила её как родную и непременно позабочусь о ней. Будь счастлива, Витни. С наилучшими пожеланиями, Лиза». Я проснулась от луча солнца, пробившегося сквозь занавеску и упавшего прямо мне на лицо. За окнами пели птицы, где-то внизу уже начинала работать команда. Слышались знакомые голоса, звон посуды, шаги по деревянному полу. Обычное утро в золотом колосе. Но на душе у меня было необыкновенно тихо и светло. Я не чувствовала ни грусти, ни ревности, ни сожаления, лишь глубокое, всепоглощающее умиротворение и какую-то особенную благодарность судьбе. Наш обмен не был проклятием или трагедией. Он стал величайшим подарком для нас обеих. Судьба, ударив нас своей волшебной поварёшкой и поменяв нас местами, дала каждой из нас именно ту жизнь, для которой мы были созданы о которой втайне мечтали, но сами найти не могли. Моё прошлое окончательно отпустило меня, подарив взамен ясное и прекрасное будущее рядом с любимым человеком в окружении ставших родными людей в мире, который я полюбила всем сердцем. Свадьбу сыграли через месяц в конце лета. Мы отказались от пышной дворцовой церемонии, которую предлагал король. Наш праздник должен был состояться там, где билось наше сердце — в таверне «Золотой колос». Это решение вызвало удивление при дворе, но Ричард поддержал мой выбор. Подготовка превратилась в радостную суету, в которой участвовала вся наша большая семья. Маргарет и Флоренс взяли на себя моё свадебное платье, они нашли нежнейший кремовый шёлк и тончайшее кружево, и вместе мы создали наряд, который был одновременно элегантным и простым. Никаких корсетов и громоздких юбок, лишь летящий силуэт, подчёркивающий фигуру и длинные кружевные рукава. Эльза Кромвель с деловой хваткой взяла на себя организацию, превратив таверну в цветущий сад. Арки из живых роз, гирлянды из плюща, столы, накрытые белоснежными скатертями и украшенные полевыми цветами. Всё дышало свежестью и любовью. А кухня? Кухня стала эпицентром нашего торжества. Я решила, что свадебный пир будет моей главной клятвой любви Ричарду. Меню я составила сама, вложив в него всю свою историю. В день свадьбы «Золотой колос» было не узнать. Главный зал преобразился, вместо обычных столов стоял один длинный, богато украшенный для самых дорогих гостей. Когда я спускалась по лестнице под руку с герцогом Сомерсетом, который вызвался быть моим посажённым отцом, я увидела Ричарда, ждущего меня у импровизированного алтаря. Он был в парадном костюме королевского советника, и никогда ещё я не видела его таким красивым. Взгляд жениха был полон обожания и нежности — И я, глядя ему в глаза, забыла обо всём на свете. Священник скрепил «Наш союз». Ричард надел мне на палец кольцо с сияющим бриллиантом и прошептал «Отныне и навсегда». И я искренне ответила ему «Навсегда». А потом начался пир. Это была моя кулинарная поэма. На столах появились закуски, рассказывающие нашу историю. Маленькие нежные блинчики с икрой, как в дубравных землях. Паштеты с дичи по старинному рецепту «Маргарет», как «Привет из Брайервуда». Острые креветки с Южных островов. Главным блюдом стали не мои знаменитые равиоли, а нечто новое, созданное специально для этого дня. Я назвала его «Сердце королевства». Это была нежная говядина, томлённая в медовом эле с травами из серебряных садов, где Ричард сделал мне предложение. Она подавалась с пюре из пастернака и карамелизированными яблоками. Но главным триумфом стал свадебный торт. Он был не просто десертом, а произведением искусства. Пять ярусов, каждый из которых символизировал этап моей жизни. Нижний шоколадный, как земля Брайервуда. Второй сливочно-сырный, как мои первые успехи в таверне. Третий лимонный в честь королевского двора. Четвёртый, пряный, с нотками корицы и кардамона, как память о победе на турнире. А венчал всё лёгкий, воздушный мусс с ароматом лаванды, знак нашего с Ричардом спокойного, умиротворённого счастья. Когда мы с женихом вместе разрезали торт, Зал взорвался аплодисментами. Поздним вечером, проводив всех гостей, мы с Ричардом отправились к нему домой. Его особняк располагался недалеко от Золотого Колоса, там мы поднялись на крышу. Отсюда из нашего гнездышка открывался потрясающий вид на ночной лондиниум, сияющий тысячами огней. Муж обнял меня сзади, и я прислонилась к его груди, чувствуя себя в полной безопасности. «Счастливо», — прошептал он, целуя меня в макушку. «Больше, чем когда-либо могла мечтать», — ответила я, глядя на сияющие звёзды. «Прошлое важно, но ещё важнее идти своей дорогой до конца. Если ты выбрал путь и веришь в него, всё обязательно сложится. Главное — не сворачивать и не сдаваться». «Витни. Просто и со вкусом». Читала Юлия Булавина.